А потом он вдруг сел, оттер ладонью лицо, увидел на ней кровь, взглянул на меня. — Черт побери, Гомер! — Выходит, я застрелился, что ли? — спросил Джонни. — Я уж испугался, что да, — ответил я. — Посмотри, что там. Но не успел я шевельнуться, как крольчиха оттолкнула меня и принялась вытирать Джонни лицо краем белого фартука. Потом внимательно посмотрела на него секунду-другую и сказала — ты в порядке. Просто царапина». Лишь позже, когда она обработала рану йодом, выяснилось, что то была не одна царапина, а сразу две. Пуля прошила кожу над губой с правой стороны, пролетела еще дюймы два и царапнула скулу прямо под глазом, после чего благополучно вошла в потолок. Но при этом по пути к потолку умудрилась пришить одну из мух. Понимаю, в это трудно поверить, но, честное слово, так оно и было. Муха валялась на полу в кучке спутанных ниток, и остались от нее лишь две тонкие черные ножки. Джонни, — нерешительно произнес Док, — боюсь, у меня для тебя плохие новости, дружище. Продолжать не было нужды, и без того всем было ясно, что он имел в виду. Джек по-прежнему сидел на кровати, только голова у него свесилась и и волосы касались простыни на коленях. Пока мы занимались раненым Джонни, Джек умер. Док посоветовал похоронить тело в карьере по добыче гравия. Он находился примерно в двух милях за городской линией. Под раковиной нашлась бутылка щелока, и крольчиха пожертвовала ее нам. «Надеюсь, знаете, как обращаться с этой дрянью, ребята?» — спросила она. «Само собой», — ответил Джонни. Над верхней губой у него красовался пластырь. Позднее на этом месте усы так никогда уже не будут расти. Голос звучал как-то безжизненно, и он избегал встречаться со мной взглядом. «Ты уж присмотри, Гумер, чтобы он сделал все как следует», — сказал мне крольчиха и указала пальцем в сторону спальни, где на кровати лежал Джек, обернутый окровавленными простынями. «Потому как, если его найдут и опознают...» прежде чем вы успеете смыться сам понимаешь это сильно осложнит вам жизнь и нам тоже как пить дать ты согласилась приветить нас когда все давали отворот поворот сказал ей джонни и никогда об этом не пожалеешь клянусь она ему улыбнулась женщины всегда западали на нашего джонни я думал что это будет исключение муж больно деловая но понял что ошибся а деловой была Наверное, просто потому, что больше нечем взять, наружностью не вышло. Да и потом, когда в дом вваливается орава вооруженных парней вроде нас, любая разумная женщина постарается вести себя осторожнее, чтобы, не дай бог, между ними не возникло какого раздора. — Нас уже тут не будет, когда вы вернетесь, — сказал Волни. — Мамочка все толкует о Флориде. Положила глаз на одно местечко в Лейнвейр. Заткнись, Вол. Осадил его док. — да еще ткнул кулаком в плечо. — Как бы там ни было, мы сматываем удочки, — сказал Волни, потирая плечо. — И вам советую. Так что сразу забирайте свое барахло, и назад можете сюда не возвращаться. Мало ли что, обстановка, мать ее, меняется быстро. — Ладно, — кивнул джони По крайней мере, он умер счастливым, — заметил Волни. — Умер, смеясь. Я промолчал. До меня только сейчас начало доходить, что Ред Гамильтон, мой старый приятель, действительно умер, и мне стало невносимо грустно. Я решил не думать об этом и стал думать, как пуля зацепила Джонни, да еще умудрилась при этом прихлопнуть муху в надежде, что это меня развеселит. Но не помогало, даже наоборот, только хуже стало. Док пожал руку мне, потом Джонни, он был бледен и смотрел мрачно. «Честно скажу, сам не понимаю, как мы дошли до жизни такой», — сказал он. «Когда был мальчишкой, единственное, о чем мечтал, так это стать инженером-железнодорожником». «Я вот тебе скажу», — заметил Джонни. «Нечего на эту тему переживать. Что Бог не делает, все к лучшему, потому как ему виднее. И вот мы везем Джека в последний путь». Затолкали его завернутого в окровавленные простыни на задние сиденье украденного Форда. Джонни повел машину к самому дальнему краю карьера. Она так и подскакивала на ухабах и камнях. Нет, что касается езды по бездорожью, то лично я предпочитаю не Форд, а джип. Точно вам говорю. Затем он выключил мотор и дотронулся до пластыря на верхней губе. И сказал, знаешь, Гомер... Шкурой, чувствую, кончилось сегодня мое везение. Скоро меня возьмут. Не надо так говорить, — сказал я. Почему? Ведь это правда. Небо над головой было белесым, сгущались дождевые тучи. Представляю, во что превратятся дороги между Авророй и Чикаго, сплошное море разливанное. Джонни решил, что мы должны вернуться в Чикаго, потому как Феды наверняка будут ждать нас в Сент-Поле. Громко каркали вороны. Кроме их крика до да тихого пощелкивания остывающего мотора, ничего больше не было слышно. Я смотрел в зеркало и видел на заднем сиденье тело в простынях. Выпуклости в тех местах, где находились колени и локти, засохшие пятна крови, там, где она хлынула у него изо рта, когда он зашелся в приступе кашля и смеха, и умер. «Ты только посмотри, Гомер», — сказал Джонни, — И указал на револьвер тридцать восьмого калибра снова заткнутый за пояс брюк, а потом дотронулся кончиками пальцев до кольца с ключами, принадлежавшими мистеру Фрэнсису. Кроме ключа зажигания от Форда, на нем болтались четыре или пять ключей и еще этот дурацкий брелок, кроличья лапка. Пушка выпала, и спусковой крючок за нее зацепился, сказал он. Вот она и выстрелила от талисмана на счастье а значит, и мое везение подошло к концу. Давай, помоги мне. И вот мы вдвоем подтащили Джека к обрыву. Потом Джонни достал бутылку с щелочью. На этикетке красовался большой коричневый череп со скрещенными костями. Джонни опустился на колени и отдернул простыню. — Сними с него кольца, — сказал он. И я стянул их с пальцев трупа. Джонни сунул кольца в карман. Позже... В колумат мы выручили за них сорок пять долларов, хотя Джонни клялся и божился, что в одном, самом маленьком, был настоящий бриллиант. Теперь разогни ему руки. Я повиновался, и Джонни вылил на каждый палец по несколько капель щелочи. Теперь его отпечатки уже не подлежали опознанию. Затем он наклонился и поцеловал Джека в лоб. «До смерти! Не хочется делать этого, Ред!» — сказал он. «Но знаю, и ты сделал бы то же для меня. Окажись, я на твоем месте!» И он вылил щелочь на лоб, щеки и рот Джека Гамильтона. Когда едкий раствор начал пожирать сомкнутые веки, я не выдержал, я отвернулся. Разумеется, все эти наши старания пошли псу под хвост. Тело нашел фермер приехавших карьеру за гравием. Стая бродячих собак разбросала камни, которыми мы завалили тело, и проклятые псы объели все, что осталось от лица и рук Джека. Но шрамов на останках вполне хватило, чтобы фараоны опознали в покойном Джека Гамильтона. Джонни оказался прав, везению его наступил конец. С того момента каждый его шаг был неверным, И лишь приближал роковой вечер, когда Первис со своими головорезами с бляхами достали его у кинотеатра «Биограф». Может, именно в день смерти и похорон Джека он, разуверившись в своей удаче, внутренне сдался? Лично мне хотелось бы думать, что это не так, ведь Первис твердо вознамерился прикончить его при любых обстоятельствах. Именно по этой причине Феда не сообщили чикагским копам, что Джонни в городе. Никогда не забуду, как смеялся Джек, когда я принес ему мух на ниточках. Славным он был парнем, ничего не скажешь. Да все они, по большей части, были хорошими ребятами. Просто выбрали себе не ту работу, а Джонни так и вовсе лучшим из всех. Не было на свете более преданного друга. И вместе с ним мы ограбили еще один банк, Merchants National, что в Саундбен, штат Индиана. С нами был Лестер Нельсон, осуществлял прикрытие. Так вот, когда мы удирали из города, в погоню за нами пустились все фараоны и индианы, но нам, тем не менее, удалось смыться. И все ради чего? Мы рассчитывали взять не меньше ста кусков, вполне достаточно, чтобы умотать в Мексику и жить там на эти бабки, как короли, а взяли вместо этого всего двадцать жалких кусков, да и те сплошь двадцатицентовиками и грязными долларовыми бумажками. Господь Бог знает, что делает, потому как ему виднее. Так сказал на прощание Джонни доку Баркеру. Я рос и воспитывался как христианин, правда, признаю, потом оступился и пошел кривой дорожкой, но твердо верю. У каждого своя судьба. И это правильно. А в глазах Господа Бога Все мы не больше, чем мухи на ниточках. И единственное, что имеет значение, сколько света вы излучаете на жизненном пути. Последний раз я видел Джонни Диллинджера в Чикаго. Он смеялся какой-то моей шутки. И мне приятно это воспоминание. Мальчишкой я упивался байками о жизни гангстеров эпохи Великой Депрессии. Возможно, интерес этот был подогрет замечательным фильмом Артура Пенна Бони и Клайд. весной 2000 года я перечитал книгу Джона Толланда «Дни Диллинджера», и меня страшно растрогала история, как подручный Диллинджера Гомер Ван Миттер, сидя в исправительной тюрьме Пендлтон, научился ловить мух на ниточку. Мучительная смерть Джека Гамильтона по прозвищу «Ретт» — достоверный факт. История о том, что произошло в доме Дока Баркера, чистой воды вымысел. Или миф, если вы предпочитаете это слово. «Лично я предпочитаю».